Глава 3. Толпа превратилась в очередь, и меня оттеснили. Я хотела было вновь постараться протиснуться вперёд, но потом сообразила: лучше подойду самый последний. Если никто уже не будет нетерпеливо дышать мне в спину, я смогу спокойно показать писательнице забавное фото. Пристроившись в самый хвост длинной очереди, я стала пропускать вперёд всех желающих. Примерно через час около меня возникла симпатичная продавщица. Вы крайне весело спросила она: "Да-да", закивала я. "Ну и отлично, велено очередь закрыть. Говорите, чтобы за вами не занимали". Я обрадовалась. "Вот здорово. Небось с последним фанатом Смолякова пообщается дольше всех". В конце концов, старания мои были вознаграждены. Я добралась до столика и радостно заговорила с любимой писательницей. "Здравствуйте, Вы не помните меня? Вы подписывали не так давно зимой мне книгу. Милада заулыбалась, а Водозово воскликнула: "Девушка, сами подумайте, мысли мы ли всех упомянуть?" "Я Даша с собаками", продолжала напоминать я. "Вот, смотрите, какое фото. Ой, мопсик!" восхитилась Настя. "И Йорк, как у нас, какие славные!" "Где ваша книга?" нервно потребовала издательская Рита. «Имейте совесть, писательница плохо себя чувствует!» «Эй!» — вдруг требовательно закричали сзади. «Газета «Желтуха!» Снимочек можно?» Я вздрогнула, повернула голову и увидела молодого парня с лохматой головой, облаченного в до нельзя затертые джинсы и мятую рубашку. На шее у него болтался фотоаппарат. Водовозова прищурила умело подкрашенные глаза. «Снимайте, вот вам Мелада, которую ваша желтуха объявила пропавшей». «Что за претензии ко мне?» — отгавкнулся корреспондент. «Я человек подневольный, велено снять, вот и приехал. Не нравится, главному жалуйтесь. Так, девушка. Эй, девушка, ау!» «Вы мне?» — спросила я. «Тебе, тебе. Встань слева, протяни с Маляковой книгу». Я покорно подчинилась нахалу. Мм, не очень-то картинка получается. Расстроился попаратцы. Во, собачку посадите вот сюда, на столик. Нет, решительно возразила Настя. Чуню не дам. Да нафиг мне твоя шавка сдалась? Пусть просто посидит возле любимой хозяйки. Нет, упёрлась Настя. Настюша, сладко пропела Рита с какими-то странными интонациями: "Солнышко моё, ты же понимаешь, что надо быть вежливой. Устрой чуню около мамы всего на минуту". Прикусив нижнюю губу, девочка покорилась. "Прижмите к себе Муню", велел репортёр. "Чуню", сердито поправила его Настя. "Мне без разницы чуня, Муня, Пуня, Дуня", захихикал парень, щёлкая фотоаппаратом. "Милада, улыбнитесь". Эй, девушка, не корчи рожи. Чунью поближе, обхватите её. Смолякова стиснула крохотное тельце, из чуни вырвалось негодующее рычание, потом юркшири хорозинула розовую пасть, утыканную острыми белыми зубами, и сапнула хозяйку за левую руку. На указательном пальце смоляковой появились капельки крови. Вот дрянь. Завизжала детектившица резким пронзительным и совсем даже не больным голосом: "Уберите её". Потом она просто отшвырнула от себя Йоркшириху, собачка свалилась на пол и завизжала. Настя бросилась к ней: "Чуничка, не плачь", лапотала девочка, успокаивая нервную любимицу. Я слегка растерялась. Что-то в этой сцене было не так. В ту же минуту вспыхнул дисплей мобильного Смоляковой. Очевидно, он работал в режиме без звука и теперь не трезвонил, а просто моргал. Я машинально отметила, что зимой у Мелады был с собой иной вариант сотового, более дорогой и навороченный, чем тот, что сейчас лежал на столе. Писательница молча схватила трубку и сунула ее в карман, но я успела заметить, что в качестве заставки у нее помещено фото цветущего сада, а не снимок ее любимых собак. «Нам пора, пошли», — велела Рита. «Настя, ты где?» Девочка, не говоря ни слова, прижимая к себе чуню, нырнула за стеллаж. Милада встала и уронила печать. Я нагнулась, подняла её и подала писательнице. Смолякова улыбнулась и механично ладонью вверх протянула ко мне через стол правую руку с забинтованными пальцами. Мой взгляд зацепился за её запястье. На нём не было тёмного родимого пятна. Луч понимания загорелся у меня в мозгу. «Вот оно как!» «Спасибо, девушка!» — рявкнула Рита, выхватила из моей руки печать, а потом, уже уцепив лжец Малякову за плечо, уволокла ее туда же, за стеллаж. Я растерянно огляделась. Затем вышла из магазина на шумную Тверскую и, желая спокойно обдумать своё неожиданное открытие, решила посидеть в расположенной неподалёку кофейне, за одно выпив чашечку ароматного напитка. В просторном зале кафе оказалось почти пусто. Я не люблю сидеть у большого окна и лакомиться пирожными на глазах у толпы, поэтому двинулась вглубь помещения и вдруг увидела за столиком Настю в компании с чуни. У девочки был совершенно несчастный вид. Красный нос мигом выдал хозяйку. Настюша только что плакала. Без всяких колебаний я подошла к ребёнку и тихо спросила: "Можно присесть около вас?" "Тут полно свободных мест", дрожащим сердитым голоском отрезала Настя. "Думаю, мне лучше устроиться тут". "Почему?" Я села и вынула фото. "Помните снимок Пару минут назад в книжном магазине он вам понравился. Настя схватила бумажную салфетку, вытерла нос и грустно ответила: "Правда прикольный. Смотрите, у меня в мобильном ещё есть. Это мопс Хуч, безобразник и сластёна". "Ой, симпатичный", оживилась Настюша. Рядом питбуль Банди и ротвейлер Снап. Первый обожает оладушки, любит купаться и боится лягушек, а второй — ленивый, но очень интеллигентный. Ещё с ними пуделиха Черри, ей уже очень-очень много лет. Вследствие солидного возраста у Черечки сильно испортился характер, и она бывает немотивированно злой. Понимаете, к старости у животных, как и у людей, проявляется всё то, что в прежние годы было нивелировано воспитанием. «Ага», — кивнула Настя. У меня есть две бабушки. Мамины бывшие свекрови. Они тоже злые, хуже гоблинов. Я ощутила себя почти родственницей Милады и бойко продолжила рассказ. А это наши кошки, Фифина и Клёпа. Между ними сидит Жули, она очень смахивает на вашу чуню. Верно, улыбнулась Настя. Все ёрки хоть и маленькие, но очень храбрые и преданные. Даже без шабашные, наша Жули за мной в огонь прыгнет, хотя по идее её хозяйка не я, а у вас есть ещё животные, кроме Чуни. Да фига, кот Сансаныч, чёрный британец, он откликается лишь на имя и отчество. Скоттерьеры Бетти и Пеша, кролик Роман и лорд, он беспородный пёс, но жутко славный. Значит, твоя мама любит Чуню? Очень. А Чуня маму? «Знаете, если мамусечка вдруг куда уезжает, Чуня просто звереет, кидается на всех злиться, пока Ми не вернется». «Кто это Ми?» «А так маму дома зовут», — пояснила Настя. «Внимательно выслушав твой рассказ, могу сделать один вывод», — тихо сказала я. «Какой?» — тоже шепотом спросила Настя. «Сейчас в книжном магазине перед читателями сидела не Милада Смолякова. Озагримированная актриса. Твоя мама никогда бы не столкнула Чуню на пол, даже в сбрендии Йорку в голову невероятная идея цапнуть хозяйку. Впрочем, думаю, Чуне ни при каких обстоятельствах не стало бы вредить Ми. Теперь понятно, отчего эта Рита долго рассказывала про потерю голоса и больную руку. Внешний облик подделать легко. На свете довольно много похожих людей, а вот с голосом и почерком проблема. Смолякова часто выступает на радио и по телевидению. Её своеобразный и слегка детский тембр голоса хорошо известен всем. А по книжным магазинам развешаны плакаты с надписью, сделанной ею лично: "Дорогие мои, пусть удача вас не покинет. Милада Смолякова". Так что почерк её и подпись тоже людям знакомы. А тебя и чуню привезли в Москву, чтобы у пришедшего навстречу народа не зародилось ни тени сомнений в подлинности писательницы, ведь так? Настя моргнула раз, другой, третий и прижав к себе собачку прошептала: Вы кто? Даша Васильева, фанат Милады. Думаю, я тот человек, который сумеет тебе помочь. Иногда я занимаюсь детективными расследованиями, и чаще всего у меня получается распутывать всяческие узлы. Насколько понимаю, Ми ми исчезла, а Марко изо всех сил пытается скрыть ситуацию. Настя вздрогнула. Вы хотите денег за молчание? Я вынула из кошелька пластиковый прямоугольник. Знаешь, что это? Да, платиновая кредитка. Их банк выдаёт лишь VIP-клиентам. У мамы тоже есть такая. Понимаешь теперь, что мне деньги особо не нужны. Ну, в принципе, да. Но почему вы хотите мне помочь? Откуда вы узнали, что я ищу маму? Склонила голову набок Настя. Просто догадалась. Кабы я исчезла, не сказав никому ни слова, моя дочь Маша мигом бы бросилась на поиски. Извини, сейчас мне от чего-то кажется, что твоей маме грозит опасность. Насте тяжело вздохнула. Она последнее время ходила сама не своя, улыбалась вроде как обычно, но я понимала, что-то произошло. Ну, иногда взрослые люди расстраиваются из-за чисто личных дел. Насколько я знаю, ей не замужем. Да, она разошлась с папой, когда я была крошкой. Мамочка два раза выходила замуж. Первый раз за отца Никиты, но с ним она тоже долго не прожила. Никитин папа уехал в Америку. А мой эмигрировал в Канаду. От них лишь бабушки остались. Они совсем уже старые, одни жить не могут, поэтому их мама к себе забрала. Я снова удивилась сходству наших с Миладой семейных обстоятельств. Мамочке было очень трудно, спокойно продолжала Настя. Двое детей без мужа. У нас с Никитой большая разница. Мне 15, а ему 30 лет. Это сейчас у нас большой дом и много денег, а раньше Девочка махнула рукой, помолчала и добавила: "Мне уже 10 лет печатается, но первые 3 года получала мало. Реально мы только лет 6 как стали хорошо жить. Я имею в виду материально. У мамы нет любовников, если вы на это намекаете. Она не могла из-за постороннего мужчины распсиховаться, а просто уехать отдохнуть". Настя вытрящила глаза. "Никому не сказав, это совершенно невозможно". Даже если предположить, что её достали Кит и Зизи, она бы никогда не бросила издательство. Миф всегда повторяет «Сначала напиши рукопись, а потом делай, что хочешь». Мама очень ответственна, даже слишком. «Кто это Кит и Зизи?» «Никита и Лиза, мой брат и его жена», слегка скривившись, ответила Настя. «Ты с ними не дружишь?» «Ну, дружу, но не любишь родственников». А за что? Неожиданно вскипела Настя, но тут же притихла и помолчав пояснила: "Просто Лиза меня постоянно дразнит, обзывает шваброй, а Никита хихикает". Бабушка Фаина целиком на стороне Никита, он ей родной внук, а меня она тихо ненавидит, хоть и разговаривает сладеньким голосочком, но всё равно чувствуется. Лизу Фаина прямо изводит, и та ей платит тем же. Бабушка Ника тоже еле терпит Лизу. Обе бабушки вечно ругают маму. И у них есть только одна тема в разговоре, когда они не дерутся, о том, что маму испортили деньги. В общем, дурдом. Только Раиса ничего. Ну она в доме никто. Раиса сестра первой жены Никиты. Я поматала головой. Знаешь, я сама выходила замуж три раза, и мои дети, Кеша и Маша, на самом деле мне не родные. К тому же, у нас куча всяких непонятных родственников, но в вашей семье я что-то не разберусь. Да ничего трудного, пожала плечами Настя. Никита женат во второй раз. Сначала у него была Наташа. Она вполне симпатичная, только с Китом нормальная женщина жить не станет. Почему? Он пьёт. Нет, разве что чуть-чуть, очень редко. Употребляет наркотики? Никогда. Кид страшно над своим здоровьем трясётся, засмеялась Настя. Просто он специфический. Нигде не работает с 5 до полудня, потом уезжает в пригмахерскую или фитнес-клуб, по магазинам шарится. Понимаете, у него было тяжёлое детство без отца, игрушек было мало, и вообще он постоянно дома один сидел. Мама пахала в газете, зарабатывала на жизнь. В общем, плохо ему пришлось, вот Мии сейчас и старается вину искупить. Балует его, деньги даёт. А Наташа стилистом работала, утром в салоне, вечером на каких-нибудь мероприятиях. Они с Китом словно земля и небо, вместе им было никак не соединиться. Ну и разбежались. Натка сейчас за границу уехала. Её на работу туда пригласили. А Рая, её сестра, у нас осталась. Рая немного на голову больная. Ну, если честно, совсем придурковатая. Кому она нужна? Теперь у нас хозяйство ведёт. В качестве домработницы. Верно, согласилась Настя. Значит, Марко скрывает истинное знание Смоляковой, переменила я тему. Да. Навдруг её похитили, пытают, хотят убить. Ой, что вы такое говорите? Вообще-то служба безопасности издательства поднята на ноги, но боюсь, они её не найдут. Почему? Настя посмотрела мне в глаза, потом вдруг сказала: "Кит, наверное, назвал бы меня сейчас дурой, но от чего-то я вам верю. Вот смотрите, это лежало у меня под подушкой. Стала ложиться в тот день спать и нашла". На столик Настя выложила белый конверт. Прочитайте. Я осторожно вытащила из конверта листок и пробежала глазами текст. Настёньчик, единственная моя, дорогая подружка. Извини, приходится доставить тебе боль, но мы, похоже, в ближайшее время не встретимся. Живи пока без меня. Знай, что бы ни болтали люди, я здорова и решение бросить всё приняла совершенно самостоятельно, как принято говорить, в светлом уме и твёрдой памяти. Извини меня и пойми. Иного выхода в данной ситуации не имелось. Я ушла, чтобы уберечь семью от большой беды и позора, теперь о делах. Твоя кредитная карточка будет регулярно пополняться через банк, и не надо пытаться при помощи платёжек вычеслить место моего пребывания. Сумма станет как всегда перечислять бухгалтерия Марка, потому что я чувствую свою ответственность перед тобой, издательством и читателями. Никогда не брошу писать. Рукописи с прежней регулярностью продолжат поступать в редакцию, и столь же регулярно ты будешь получать деньги. Свою часть, впрочем, не столь много, как раньше, получит и Никита. Если выделенные средства покажутся ему копейками, ничего поделать не могу. Я очень прошу тебя не говорить Киту и Зизи, что ты имеешь деньги. Пусть это будет твоей тайной. Банк займётся всеми финансовыми проблемами. Все выплаты за дом, газ, электричество, охрану и прочее будут совершаться вовремя. На текущий счёт будет поступать оговорённая мною сумма для хозяйственных нужд, но и только. Остальные деньги пойдут на депозит, доступа к которому ни у кого нет. Каждый месяц, исключая апрель и декабрь, в 20-х числах, подойдя к книжному магазину, ты увидишь очередную книгу с Маляковой. Тогда знай, я жива. Если же в течение полугода новинок не будет, это будет означать, что я увы умерла. Не плачь, ступай к Роману Мефодовичу, нашему адвокату, у него лежит завещание. Я не скрою его содержания. Все члены семьи получат небольшие суммы. Кито и Зизи отойдёт городская квартира, но остальное дом, земельный участок И главное право на авторское наследие отойдёт тебе. Не волнуйся, ты будешь богата и независимо. Тебе не придётся, как мне в юные годы, кланяться кому-то в пояс за копейку. Но это худший вариант развития событий. Ты просто потерпи. Думаю, через несколько лет я сумею вновь быть вместе с тобой. Мы уедем далеко и будем счастливы. Очень прошу позаботьтесь о животных, чтобы они не оставались голодными и не болели. Я, к сожалению, не могла взять их с собой. Не могла я взять и тебя. Прости, но моя любовь останется с тобой. Всё будет хорошо. Всё обязательно будет хорошо. Не верь никому и ничему рассказанному обо мне. Не показывай это письмо никому, а в особенности домашним. Настюша, в нашей семье беда. Я надеюсь вылезти из неё, но для этого увы мне следует исчезнуть. Будь осторожна. Не доверяй никому из своих. Даже дальше шла ровная черта, создавалось такое впечатление, что листок выдрали у Милады из рук. Тут нет подписи, пробормотала я. И числа? Я очень хорошо знаю мамин почерк. Это писала она, шмыгнула носом Настя. Вы не представляете, что я чувствую. Мне так тяжело, и одиноко, и я я просто в шоке. те никому не показывала послание. "Вам первый", всхлипнула Насти и вдруг добавила: "У вас же тоже Йорк есть, и собак вы любите, и книги Смолякова, и денег вам не надо". И по щекам Насти градом хлынули слёзы. Чуня, поняв, что её юной хозяйке плохо, тоненько завыла. Я обняла девочку, потом встряхнула её и сказала: "Рыдать глупо. Лучше давай подумаем, что мы можем сделать в данных обстоятельствах". А поплачем потом от радости.